Незадолго до трех часов ночи к ним присоединился еще один конвой – пароход «Геттинген». 6267 зарегистрированных тонн, 2436 раненых и 1190 беженцев из Пилау. Тральщик М-375 и торпедолов ТР-19. Эти шесть кораблей, перегруженный Леви, имея на борту 472 человека, убыл около 3.30 ночи.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 В Гамбурге был заложен пассажирский лайнер Бельгельм Гуслов, 25 484 зарегистрированных тонны. Он должен был стать новым и самым крупным судном круизного флота. Силы, полученные через радость, Kraft Deutsch fraud флот. организации, созданные для обустройства отдыха активистов рабочего фронта Германии, впоследствии. В рамках пассажирского флота, указанные организации его превзошел лишь Роберт Лей. 27 288 зарегистрированных бортовых тонн. Размеры теплохода впечатляли. Длина 208,5 метров. Ширина 23,5 метра. Высота надводного борта 17,3 метра. Полная высота от киля до клотика 58 метров. Осадка 7 метров.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 большинство на Средиземном море вокруг Италии, куда пассажиры прибывали железнодорожным транспортом, и перевезти 65 тысяч человек. 26 августа 1939 года теплоход был отозван на родину из очередного выезжа и уже 1 сентября зачислился в списке вспомогательных судов марина Началась военная карьера лайнера. Его переоборудовали в госпитальное судно.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 классы имелись и на Гуслофе. в частности занятия по водолазной подготовке осуществлялись в его плавательном бассейне в дальнейшем выпускники школ направлялись на формирование экипажи новых субмарин после чего уже непосредственно на своем боевом корабле в составе всей команды еще не менее четырех 6 месяцев тренировались в так называемых флотилиях обучения так например небезызвестная у 250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 Даже одна эта цифра превосходит число погибших в нашумевшей катастрофе «Титаника», когда из 2207 человек, находившихся на судне пассажиров и членов команды, погибло 1507. Последний человек был спасен спустя 7 часов после гибели лайнера с торжевым кораблем В-1703. Этот корабль, несший дозор в Данцикской бухте, перехватил первую же радиограмму о торпедировании и сразу направился на помощь.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 В них содержатся фамилии 16 офицеров, в том числе 8 фенрихов медицинской службы, 3 лейтенантов, в том числе 2 морской службы, 3 оберлейтенантов, также 2 морской службы и 2 капитан-лейтенантов морской артиллерии. Как известно, экипаж подлодки седьмой серии составляли 4 офицера морской службы, причем командир должен был иметь звание ниже оберлейтенанта.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 В связи с потоплением пассажирского парохода Вильгельм-Гуслов торпедой, выпущенной из подводной лодки на внешней коммуникации к северу от банки Штольпе, главнокомандующий военно-морскими силами Дениц заявляет, что с самого начала было ясно, что при столь активных перевозках должны быть потери. Потери всегда очень тяжелы, но к большому счастью их не прибавилось.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 Увидевшая свет девятнадцатого числа британская Times имела заметку под названием «Германский лайнер затонул в Балтийском море» следующего содержания: «Двадцати пяти тысяч тонный германский лайнер общества «Сила обретенная через радость» Вильгельм Гуслов, эвакуировавший три тысячи семьсот подводников и пять тысяч беженцев из Восточной Пруссии, по сообщению финского радио был потоплен после того, как покинул Данциг».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 Но наши моряки сделали все и каждый свое дело отчетливо и точно, за что им честь и слава. И в этих простых словах заключается высшая похвала, какую человеку заслужить дано. Конец цитаты. Догадываетесь, о каком событии это написано? Это написано по поводу другого успеха без подвига, грузского флота, победы в Синопском сражении. Не, не кем-нибудь, а самим флаг офицером Корнилова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 сорвала планы фашистских захватчиков на море. Конец цитаты. Ответная резолюция выражалась в виде штампа на представлении Орден Красного Знамени, номер 30, от 13 марта 1945 года. По всей видимости, командование бригады подводных лоток и Балтфлота произвело расчет по формуле «Герой Советского Союза минус совершенное преступление равно Ордену Красного Знамени».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 Так или иначе, но следующий поход, совершенный субмариной в последние недели войны, явил истории уже совершенно другого маринеска. Вот лишь некоторые выдержки из заключения о результатах боевого похода, сделанного командиром дивизиона и командиром бригады. Цитата. Пункт первый. За период нахождения в море на позиции в зоне интенсивного движения противника с 23 апреля 1945 года.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 Действия командира подводной лодки на позиции неудовлетворительные. Командир подводной лодки не стремился искать и атаковать противника. Пункт 2. В результате неактивных действий командира подводной лодки С-13 поставленную боевую задачу не выполнила. Оценка боевого подхода подводной лодки С-13 неудовлетворительная. Командир бригады капитан первого ранга Курников. Конец цитаты.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 Неоцененный по заслугам современниками, Маринеско попадает на гражданку, в 1949 году получает небольшой тюремный срок, а в 1953 году освобождается и спустя 10 лет умирает. Доценко в своей книге «Мифы и легенды русской Москвы истории» написал, что возвеличивая Маринеско мы незаслуженно обижаем других подводников. Нам кажется, что правильное было бы сказать по-другому.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 По сообщению присутствовавшего там немецкого корреспондента, после просмотра встал пожилой человек и произнес, цитата, «Наконец-то мы узнали правду. Теперь мы знаем, что на этом судне были не только нацисты и экипажи подводных лодок. Я прошу присутствующих встать и почтить память погибших женщин и детей». Конец цитаты. Весь зал встал. Многие плакали.